испытанных определения проблемата то есть во разные, разной великого философа аристотеля и иных мудрецов яко прирожденные така и лекарские науки о свойстве и о поставлении удов человеческих а такожжде и звериных И были книги и для легкого чтения, как разные рыцарские романы, или русская повесть, зело предивная града Великого Устюга, купца Фомы Грутцина, о сыне его Сави, как он даден на себе дьяволу рукописания и как избавлен с милосердием при святые Богородицы. Алексей Михайлович с удовольствием осмотрел эту свою привычную обстановку и, обратившись к ожидавшим его около накрытого посредине комнаты стола стольником, ласково проговорил. «Ну вот, а теперь с помощью Божьей приступим». Обернувшись к иконам, он внимательно истово прочел молитву и сел за свое столовое кушанье. Оно было более чем незамысловато Кусок ржаного хлеба тарелка с солеными груздями, да какая-то жареная рыбка. Царь отличался удивительной умеренностью в пище, а в особенности во время постов, когда он ел только три раза в неделю, и так, что обедавшие у него раз заезжие греческие монахи долго потом с ужасом рассказывали о тех муках голода, которые испытали они при дворе царя Московского. Согласно истори, заведенному обычаю, кравчие чашники отведывали от всех блюд и напитков государевых, чтобы царь видел, что никакого зелья к его кушаньям не примешано. И запив свою скромную трапезу чашей легкого пива с коричным маслом, царь встал, снова усердно помолился и сказал добродушно, «Ну вот, Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, так не обидел». Но, тем не менее, дворец царский поглощал ежедневно неимоверное количество всякого добра. Повара царские готовили каждый день до трехсот кушаней, а сытенный двор отпускал ежедневно же 100 ведер вина и до пятисот ведер медов и пива. Целый ряд так называемых «дворцовых волостей» работал на царский двор и ежедневно гнал в Москву обозами хлеб в зерне, овес, пшеницу, ячмень, просок, коноплю, баранов, свиней, кур, яиц, сыры, масло, хмель и даже вожжи, рогожи, лыка, хомуты, оглобли, дуги, дрова и сена. Ведь на конюшнях царских стояло в Москве около сорока тысяч лошадей, а челядинцев всяких при были тысячи. На царский двор тратилась десятая часть всех доходов московского царства, не считая того, что отписывал на себя великий государь со всяких проштрафившихся людей, начиная от патриарха Никона до последнего Мазурика, а также и доходов и приношений со всех этих дворцовых сел и деревень, промыслов рыбных, соляных, зверовых и всяких прочих. Точно так же, если сам царь жил всего в четырех покоевых комнатах, то дворец царский все же занимал очень много места в Кремле, так как в нем были такие же комнаты для царицы, для близких, для челяди, а кроме того были и хоромы непокоевые, которые состояли из палат грановитой, ответной, меньшей золотой, средней золотой, панафидной и других, средней золотой было красное крыльцо. В этих палатах стены и потолок были обтянуты холстом и расписаны. Там было изображено, как Господь несет крест на Голгофу, там Моисей Пророк или Авраам Праведный, а то звездочетные небесные движения, двенадцать месяцев и беги небесные. Пол был выслан дубовым кирпичом, то есть паркетом, а то расписан аспидом, то есть под мрамором а над всеми палатами были устроены на сводах верховые или висячие сады. Покончив со столовым кушаньем, великий государь прошел в свою опочивальню и завалился отдохнуть до вечерин, как это делали все его бояре, торговые люди, приказный народ, мужики серые, вся Русь. Ежели же кто благой обычай этот нарушал, как, например, Дмитрий Самозванец, он сразу становился подозрителен в глазах московских людей, как человек потрясающий основы и обычаи старины. Восстав великий государь с удовольствием умывался холодной водой, пил добрую кружку забористого квасу, затем снова принимал бояр и сперва шел со всеми ними к вечерне, а затем занимался опять делами.